Глава 25. В холле скрипнуло окно. Три осторожных шага по полу спальни. Баз откатился от Одри, притворно вздыхая и причмокивая, будто во сне. Быстро сунул руку под подушку и схватил револьвер. Еще два шага. Одри тихо посапывает. В пологе образовалась светлая щелка. С его стороны... Вырисовалась фигура. Щелчок взведенного курка Мике, ты труп баз столкнул лодри на пол, тюкнул глушитель, и вспышка из ствола осветила высокую фигуру в темном плаще. Одри закричала. Баз нащупал край матраца у своих ног. Одним молниеносным движением выхватил из-под него свою дубинку и ударил человека по коленям. Под деревянной битой, со стальной сердцевиной, кости хрустнули, человек пошатнулся. Крик Одри «Ми!» И еще одна пуля угодила в дальнюю стену, а секундная вспышка выстрела позволила Базу увидеть человека. Он ухватил его за плащ, рванул на кровать, накрыл подушкой голову и два раза выстрелил через нее в упор ему в лицо. Звук выстрелов был приглушен, но виск Одри звучал, как сирена. Баз обошел кровать, схватил ее в охапку и дрожью своего тела усмирил ее трепет. Шепнул Иди в ванну, свет не зажигай, голову не подымай. Это пришли за Микки. Если снаружи есть второй, он на подходе. Держись ближе к полу, и ни звука. Одри опустилась на колени, а баз прошел в гостиную, раздвинул шторы и выглянул на улицу. Напротив, стоял седан. Когда он сюда входил, его не было. Других машин у обочины не видать. Он перевел дух и осмыслил, что же произошло. Издали его можно принять за Микки. Он ездит на таком же, как у Микки, зеленом Эльдорадо 48-го года. Дом Микки вчера взорвали. Жена с их любимцем-бульдогом уцелели. Свою машину Мик составил, как условлено, в трех кварталах отсюда. Вот слежка тяп и приняла его за Микки. Небольшого роста толстый оклохомец сошел за жирного еврея. Баз продолжал следить за Седаном. В машине никакого движения. Не видно, чтобы там курили. Прошло 5 минут, ни полицейских, ни сообщника. Убийца действовал в одиночку. Баз прошел в спальню и зажег верхний свет. В комнате стоит запах пороха, кровать в брызгах крови, подушка насквозь красная. Баз снял ее и приподнял голову убитого. Лица у него не было, выходных ран не видно. Вся кровь натекла из ушей. Обшарил карманы трупа и обмер. «Жетон и удостоверение полицейского. Детектив-сержант Юджин Джен Найлз, Голливудский участок». Карточка члена клуба автомобилистов. В левом нижнем углу регистрационные данные автомобиля. Бордовый седан «Форд Краун Виктория», 46-го года выпуска, номер «Келл-49JS-1497». Водительское удостоверение на имя Юджина Найлза, проживающего по Мельбурн-авеню, 3987 Голливуд. Ключи от машины... Ещё связка ключей и листок бумаги с адресом Одри и планом дома, похожим на хату Микки в Брентвуде. Старые слухи, новые факты, и убийца промахнулся. За стрелкой у Шерри стояла полиция Лос-Анджелеса. Джек Ди и Микки пошли на мировую, а Найлз служил в голливудском участке, эпицентре скандала имени Брэнде Аллен. Баз пулей выскочил на улицу. Подбежал к бордовому седану 46-го года, отпер багажник и бегом назад. Расстелил на постели большое покрывало, завернул в него труп Найлза с его пистолетом, взвалил на спину, дотащил до машины и сунул в багажник, сложив тело копов двое возле запаски. Тяжело дыша и обливаясь потом, вернулся в дом и пошел к Одри. Она сидела на унитазе, голая и курила. На полу валялись полдюжины окурков, вся ванная плавала в сигаретном дыму. Вид у неё был потусторонний. Слёзы размыли макияж, губная помада размазана. Баз опустился перед ней на колено. «Милая, я всё уже сделал. Это приходили за Микки. С нами вроде всё нормально. Какое-то время мне надо держаться в стороне от тебя. У того парня могут быть сообщники». «Не стоит, чтобы они думали, что ты была тут со мной, а не с Микки». Одри уронила сигарету на пол и, как ни в чем не бывало, загасила ее голой ногой. «Ладно», — сказала она хриплым голосом курильщицы. «Собери все с постели», — распорядился Базз, — «и сожги в мусоросжигателе. В стене и в подушке есть три пули. Вытащи их и выбрось. И никому ни слова». «Скажи, что все будет хорошо». Баз поцеловал ее волосы, представив себя с ней в газовой камере. «Любимая, все будет в полном порядке!» Баз повез тело Найлза на Голливуд-Хиллз. Нашел под задним сиденьем садовый инвентарь, отыскал ровный участок на неудобной подъездной дороге, ведущей к надписи «Голливуд» и, орудуя лопатой и мотыгой, похоронил неудавшегося убийцу Микки Коина в яме 4х4х4 на 4 на 4 фута. Плотно утрамбовал землю, чтобы койоты не учуяли добычу, забросал место ветками и помочился на них. Эпитафия дурному собрату Копу, ввергшему базу в самую большую беду во всю его полную злоключениями жизнь. Зарыл пушку Найлза под кустом шиповника, отогнал машину в долину, тщательно протер все места, где могли остаться отпечатки его пальцев, и, сняв распределитель зажигания, оставил его в брошенном гараже на горе самоубийц, излюбленном месте бандитских тетеревиных токов, неподалеку от Сепульветского госпиталя. Обездвиженная Виктория за сутки будет разобрана на части. Часы показывали 4.30. Бас дошел до Виктори Бульвара, взял такси и доехал до угла Голливуд и Вермонт-стрит, оставшиеся полмили до мельбурна Веню прошел пешком, нашел телефон-автомат, отыскал в белых страницах телефон Юджина Найлза, набрал номер и ждал 20 гудков. Никто не снял трубку. В розовом четырехквартирном коттедже отыскал номер 3987 и вошел, открыв дверь ключами Найлза. Базу нужно было узнать, охотился Найлз на Микки в одиночку или нет. Это была обычная холостяцкая конура. Гостиная, спальня, ванная и кухонька. Возле заколоченного досками окна стоит письменный стол. Баз направился прямо к нему и стал перебирать все его содержимое, предварительно обмотав руку полой рубашки. Десять минут, и у него были весомые улики. Сертификат армейской школы подрывников из кемполка, штат Луизиана, удостоверяющий, что капрал Юджин Найлз успешно прослушал курс «Взрывное дело» в декабре 31 -го года. Вот кто подорвал дом Микки. Письма от бывшей жены Найлза, обвинявшей его в причастности к делу проституток Бренды Аллен. Она читала материалы большого жюри и знала, что муж пользовался услугами девочек в КПЗ Голливудского участка полиции, причина, по которой Найлз хотел убить Микки. В записной книжке обнаружил имена и телефоны четырех главных подручных Джека Драгны и еще трех его сборщиков подати, городских копов, знакомых по службе. И, наконец, непонятная запись. Карен Хилчер, управление шерифа «Зе Голливуд» с четырьмя красными восклицательными знаками. И без этой загадки было ясно, что Найлз давно ненавидит Микки и все говорило о неумело спланированном покушении, подготовленном одиночкой. Неудача со взрывом в доме Микки заставила Найлза предпринять новую попытку. Баз погасил свет, а на выходе тщательно обтер ручки двери. Он вышел на угол Сансет и вермонт стрит бросил ключи от машины и квартиры Найлза в люк водостока и стал хохотать. «Громко! Безудержу! доколик да в боках!» Он ненароком спас жизнь самого опасного для себя и вместе с тем самого щедрого по отношению к себе человека, каких он знал в жизни. При этом никакая сила в мире не позволит ему в этом открыться. Хохот перешел в стоны, и Баз присел, согнувшись на скамейку автобусной остановки. Он все хохотал и хохотал, пока неожиданная мысль не ударила в голову и не заставила его остановиться. Денни Апшо избил Джина Найлза. Городские копы терпеть не могут копов округа. Когда хватится Найлза, полиция города начнет копать под зеленого юнца, который и так уже по колено в дерьме.